То означает жест гаишника. Руки с жезлом подняты вверх. Свободная касса. Счастливые ментов не замечают. Картина Репина Кощей бессмертный слушает кукушку.